Глава 27. Пракс. Как умирал Эрос, видели все. Станция была превращена в площадку для лабораторного опыта. И каждая перемена, смерть или превращение улавливались, записывались и потоком стекались в сеть. То, что пытались замолчать правительство Марса и Земли, вышло на свет через несколько недель или месяцев. Восприятие зависело не столько от содержания передач, сколько от самих зрителей. Для одних это были новости, для других — улики. Многие, Пракс предпочел бы не знать, насколько многие, смотрели на это как на роскошное шоу, наравне с произведениями Басби Беркли. Пракс тоже смотрел, вместе со своими сотрудниками. Для него это была загадка, вызов. Все усилия приложить известные законы биологии к действиям протомолекулы оказывались большей частью бесплодными. Отдельные подробности казались мучительно знакомыми. Спиральные завитки напоминали раковины наутилусов. Тепловая картина зараженных тел почти точно соответствовала симптомам определенных геморрагических лихорадок. Но все вместе не складывалось. Безусловно, кто-то где-то получал гранты на исследование случившегося. Но у Пракса была своя работа. Соевые бобы не могли ждать, и он вернулся к ним жизнь продолжалась. Загадка Эроса не превратилась для него в манию. Осталась известной проблемой, решить которую предстояло другим. Зависнув в невесомости рубки над свободным постом, Пракс вглядывался в изображение с камер наблюдения. Существо тянулось к капитану Холдену, и тот стрелял, стрелял, стрелял в него. Пракс видел волокнистые выбросы из спины существа. Они, собственно, были ему знакомы по передачам Сереса. Монстр закувыркался. Морфологически он не слишком отличался от человека. Одна голова, две руки, две ноги. Никаких автономных структур, никаких дополнительных конечностей или грудных клеток, перестроенных для иного использования. Наоми ахнула. Странно было слышать настоящий звук, разнесшийся в настоящем воздухе, а не переданный по каналу связи. В этом праксу почудилась несколько смутившая его интимность, но сейчас важнее было другое. Мозги стали словно ватными. Ворсинки мыслей цеплялись друг за друга. Он знал это ощущение. Так зарождалась новая, еще неосознанная мысль. «Меня тут прижало», — сказал Холден. «Ты бы отключил крепление у этой коробочки». Существо вылетело в дальний конец грузового отсека. Пока Амос пробирался внутрь, оно закрепилось одной рукой, а другой швырнуло большущий ящик. Даже при плохом разрешении картинки Пракс видел его мощные, неестественно раздутые дельтовидные и трапециевидные мышцы. Чем бы там ни было это существо, оно создавалось с иными целями, нежели произведение Эроса. Та же технология, но иное применение. Ватный кокон развернулся. «Нет, оставь чертов люк в покое! Меня теперь зажало между двумя ящиками!» Существо вернулось к переборке почти на прежнее место и улеглось там. Раны на его теле явно пульсировали, но нельзя было сказать, что оно лежало. При выключенных двигателях гравитация, способная притянуть его к переборке, отсутствовала. Должна быть другая причина для выбора того же места. «Нет!» — сказала Наоми.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 Существо у перегородки шевельнулось. Совсем слабо, но шевельнулось. Праг сдал максимальное увеличение. Одна тяжелая кактистая лапа, кактистая, однако с человеческими пятью пальцами, с противостоящим большим, цеплялась за переборку, а другая рвала ее. Первый слой ткань и изоляция сходил эластичными лентами. Содрав его, существо атаковало армированную сталь. Крошечные металлические стружки поплыли в пустоте, взблескивая звездами в лучах света. Зачем это оно? Если пытается повредить корабль, есть более простые способы. Или оно хочет прорыть ход сквозь перегородку, дотянуться до чего-то, идет на некий сигнал. Ватный кокон лопнул словно семя, выпустив бледный корешок мысли. Пракс поймал себя на том, что улыбается. Интересно! «Что такое, док?» — спросил Амос, и Пракс понял, что заговорил вслух. М, -м, -м, м протянул он, подбирая слова для объяснения. «Он стремится на градиент радиации. Я хочу сказать, та версия протомолекулы, что на Эросе питалась радиацией, и можно предположить, что это тоже». «Это?», это? — повторил Амос. «Что это?» «Это версия». Я имею в виду, она явно перестроена так, чтобы ограничить изменчивость. Тело хозяина осталось почти прежним. Несомненно, у него есть свой механизм стабилизации, и оно, по-видимому, нуждается в источнике излучения. — С чего бы, док? — сдерживаясь, проговорил Амос. — С чего ты взял, что ему нужна радиация? А с того, — объяснил Пракс, — что с отключенными двигателями реактор перешел на пониженный режим и теперь существо пытается докопаться до сердечника». После короткой паузы Алекс выругался. «Ладно», — сказал Холден, — «ничего не поделаешь. Алекс, придется вытряхнуть эту тварь, пока она не пробуравила переборку. На новый план нет времени». «Капитан», — сказал Алекс, — «Джейм, как только его выбросит, я запрыгиваю», — сказал Амос. «Но если тебя там не найду...» «Служить с тобой было честью для меня, Кэп!» Пракс взмахнул руками, словно они могли его видеть, и медленно поплыл вдоль стены рубки. «Постойте, не надо! Есть другой план!» — заговорил он. «Существо движется на градиент радиации! Это как корень, который тянется к воде!» Наоми повернулась к уплывающему ботанику. Пракса в это время перевернула. Его мозг интерпретировал происходящее иначе. Словно Наоми, вращаясь, уплывает от него. Он закрыл глаза. «Измените градиент», — сказал Пракс. «Можно ли быстро собрать контейнер с радиоизотопами без поглотителя?» «Смотря по тому, док, много ли надо?» — ответил Амос. «Чуть больше, чем вытекает сейчас из реактора». «Наживка!» — воскликнула Наоми, поймав ученого в воздухе и притянув к поручням чтобы выглядела более питательной и выманила эту тварь за дверь. Я и говорю, разве я не так сказал?» «Не совсем», — заметила Наоми. Существо на экране понемногу окутывало себя облачком стальной стружки. Плохое разрешение не давало полной уверенности, но праксу показалось, что рука изменила форму. Он задумался, какая часть контроля протомолекулы занята восполнением ущерба. Процесс регенерации вполне может вызвать отказ стабилизирующей системы. Что такое рак, как небезумно делящиеся клетки? Если оно начнет меняться, то сможет ли оно остановиться? «Все равно», — сказал он вслух. «Думаю, надо спешить». План был достаточно прост. Амос, как только за пришельцем закроется дверь отсека, войдет в него и освободит капитана. Наоми из рубки закроет люк, едва существо выйдет за радиоактивной наживкой. Алекс, как только это станет безопасно для капитана, включит тягу. А наживку, 500-граммовый цилиндр, обернутый в свинцовую фольгу, чтобы не привлечь монстра прежде времени, вынесет через главный люк и выбросит в космос единственный свободный член команды. Пракс плавал по шлюзовой камере, зажав наживку в толстой перчатке скафандра. Он уже сожалел о своем согласии. — Может, лучше бы это сделал Амос? — сказал он. — Я никогда еще не выходил в открытый космос. — Извини, док, но мне еще 90 кило капитана тащить, — возразил Амос. — А автоматически нельзя? Лабораторные Уолда мог бы... — Пракс! — ласково сказала Наоми, одним слогом выразив тысячу «заткнись и действуй». Пракс в который раз проверил герметичность скафандра. Все системы были в порядке. И скафандр оказался много лучше того, в котором он уходил с Ганимеда. От носового люка для команды до грузового 25 метров по обшивке. Да подходить вплотную и не придется. Он проверил подключение радиокабеля к шлюзовой розетке. А вот еще интересный вопрос. Может быть, глушение радиосигнала – естественный продукт жизнедеятельности монстра? Пракс попытался представить, как это может выглядеть в живом организме. Не включится ли радио, как только монстр покинет корабль? Как только сгорит в факеле двигателя? Пракс, напомнила Наоми. «Пора». «Хорошо», — ответил он. «Выхожу». Открылся наружный люк. Он чуть не шагнул в пустоту, как входит в темную комнату. «Нет, лучше бы на четвереньках, всем телом прижимаясь к коже корабля». Пракс переложил наживку в одну руку и, цепляясь носками ног за захваты, выбрался из шлюза. Темнота окружила и подавила его. Рассенант был плотиком из крашеного металла в океане. Нет, в чем-то большем, чем океан. Звезды мерцали со всех сторон, и до самых ближних были сотни человеческих жизней пути. Ощущение, что он стоит на маленьком астероиде, глядя в необычно широкое небо, мгновенно сменилось другим что это он на вершине мира и глядит вниз, в бездну. Так визуальная иллюзия превращает вазу на картинке в два человеческих профиля и тут же переключает восприятие обратно к вазе. Едва первая волна тошноты подступила к горлу, Пракс широко улыбнулся и встал, раскинув руки. Он читал об эйфории открытого космоса, но не представлял ничего подобного. Он был оком Бога, упивался светом бесконечных звезд. И он же был пылинкой, магнитными присосками прилепившейся к телу корабля, неизмеримо превосходящего его мощью и все же ничтожного предликом бездны. В шлемофоне похрипывали шумы, долетавшие от времени зарождения Вселенной. Помехи перекликались призрачными голосами. «Эй, док, у тебя что-то не так?» — спросил Амос. Пракс оглянулся, ожидая увидеть механика рядом, но обнаружил только млечные россыпи звезд. Их было так много, что казалось, их лучи должны осветить тут все, но Рассенант оставался темным, не считая света из люка и ближе к корме еле видной белой туманности. Там замерзло облачко воздуха, выпущенного из грузового отсека. «Нет», — сказал Пракс, — «все в порядке». Он попытался шагнуть, но скафандр не поддался. Ноги не отрывались от обшивки. Самый носок ботинка сдвинулся на сантиметр и застрял. В груди у пракса вспыхнула паника. Что-то случилось с магнитными присосками. Так он не успеет добраться до грузового люка раньше, чем монстр пробьет ход в машинный зал и в сам реактор. «Да, есть проблема», — сказал он. «Ноги не двигаются». «А как настроен контроль скольжения?» – спросила Наоми. «Ах, да». Пракс сдвинул настройку, подогнав под свою силу. «Теперь все нормально». Прежде ему не доводилось ходить в магнитных ботинках. Ощущение было странное. Большую часть шага нога двигалась свободно. Но едва подошва приближалась к корпусу, в некой критической точке ее схватывало и прижимала к металлу. Так он плыл и падал вниз шаг за шагом. Грузовой люк не был виден, но Пракс знал, где тот находится. Из его положения нужно идти лицом к корме, влево от дюзового конуса. Но оставаясь на правой стороне корабля. Нет, по правому борту. На кораблях это называется бортом. Он знал, что за темной металлической щекой корпуса то существо вгрызается в стену, добираясь сквозь плоть корабля к его сердцу. Если оно понимает, что происходит, если обладает хоть зачатком сознания, то могло бы сейчас броситься на него из отсека. Вакуум для него не смертелен. Праксу представилось, как он висит на магнитных присосках, а монстр разрывает его на куски. Он протяжно-прерывисто вздохнул и поднял наживку. «Ну вот», — сказал он, — «я на месте». «Теперь или никогда?» Холден пытался шутить, но голос у него срывался. «Хорошо», — сказал Пракс. Он нажал маленький таймер, пригнулся к обшивке и, развернувшись, напрягаясь каждым мускулом, швырнул цилиндр в ничто. Отлетая наживка блеснула в свете из грузового люка и пропала. Пракса охватило тошнотворное чувство. Будто он что-то позабыл, будто свинцовая обертка не сойдет в рассчитанный срок. — Зашевелился, — сказал Холден. — Учуял. Выходит. И вправду над обшивкой показались длинные черные пальцы. Темное тело вытягивало себя из лона корабля, словно рождаясь в бездну. Светились голубые глаза. Пракс слышал только свое хриплое дыхание. Его, как зверька на древних саваннах земли, охватило инстинктивное желание затаиться, не издавая ни звука, хотя здесь, в вакууме, Монстр не услышал бы из самого пронзительного вопля. Существо шевельнулось, закрыло, открыло и снова закрыло глаза и прыгнуло. Его тело заслонило немигающие звезды. «Ушел», — проговорил Пракс и поразился, как твердо звучит его голос. «Оторвался от корабля. Сейчас он недалеко от грузового люка». «Внимание!» — откликнулась Наоми. «Закрываю двери!» «Я уже здесь, капитан», — сказал Амос. «Меня уже нет, Амос», — ответил Холден, но усмешка в голосе давала знать, что он шутит. В темноте погасло, и снова засветилась звезда. Еще одна. Пракс мысленно проследил маршрут. Еще одно затмение. «Я грею двигатели», — сказал Алекс. «Скажите, когда все будут на месте, а?» Пракс стоял и ждал. Звезда горела ровно должна бы затмиться, как другие. Или он ошибся в расчете. Или монстр свернул. Если он способен маневрировать в пустоте, не заметит ли он, что Алекс снова запустил реактор? Пракс развернулся назад к главному люку. Рассенант был крошкой, зубочисткой, плывущей в Звездном океане. А расстояние до люка вдруг представилось бесконечным. Пракс передвигал ноги, пытался бежать, ни на миг не отрывая от обшивки сразу обе ноги. Механизм присосок такого не допускал. Магнит каждого ботинка отключался, только получив сигнал, что второй стоит крепко. Спина зудела, но он подавил искушение оглянуться. Никого там нет за спиной. А если есть, оглядывайся не оглядывайся, не поможет. Кабель связи свернулся петлей. Пракс подтянул его, выбрал слабину. Неяркое и зеленовато желтое свечение открытого люка манило, как сладкий сон. Ботаник тихонько заскулил, но этот звук потонул во взрыве брани от Холдена. «Что там у вас?» — спросила Наоми. «Капитан не в духе», — пояснил Амас. «Полагает, что-то себе вывихнул». «Колено болит, как брюхо уроженницы, вмешался Холден. «Ничего». «Тягу давать можно?» — спросил Алекс. «Нет еще», — отозвалась Наоми. Грузовой закрыт, насколько его можно закрыть до ремонта. А вот носовой еще не герметичен». «Я сейчас вхожу», — сказал Пракс и подумал. «Только не бросайте меня здесь. Не оставляйте в пустоте с этой тварью». «Ну, хорошо», — вздохнул Алекс. «Только дайте знать, когда можно будет рвануть отсюда подальше». В глубине корабля тихо покряхтывал Амос. Пракс добрался до люка и втянулся внутрь с такой силой, что скрипнули суставы скафандра. Поспешно втащил за собой кабель пуповину, затем бросился к дальней стене, запустил механизм шлюзования, и наружный люк сдвинулся, закрываясь. В тусклом освещении камеры Пракс медленно переворачивался по всем трем осям. Наружный люк закрылся. Ничто не прорвало его снаружи, голубые глаза не загорелись в сумраке. Он ударился о стену и в тот же момент услышал бормотание насосов, свидетельствующее о появлении атмосферы. «Я на месте», — сказал он. «Я в шлюзе». «Капитан в норме?» — спросила Наоми. «А он когда-нибудь был?» — проворчал в ответ Амос. «Я в порядке, только колено болит. Уходим отсюда!» «Амос?» — спросила Наоми. «Я вижу, вы еще в грузовом. Проблемы?» «Возможно», — ответил механик. «Наш гость кое-что оставил на память!» «Не прикасайся!» — рявкнул Холден. «Возьмем плазменный резак и раскрочим на атомы!» «Я б не стал!» — возразил Амос. «Я уже видал такие штуки!» «С резаком к ним лучше не лезть!» Пракс перевел тело в стоячее положение, настроив магнитные подошвы так, чтобы они слегка притягивали к полушлюзовой. Внутренняя дверь гудком сообщила ему, что можно снять скафандр и войти в корабль. Вместо этого Пракс развернулся к панели на стене и включил обзор грузового отсека. Холден плавал около люка. Амас же висел на встроенном в стену трапе, осматривая маленький блестящий предмет у переборки. «Что там, Амас? спросила Наоми. «Но «Ну, надо еще малость расчистить эту фигню», — ответил тот. «Но очень похоже на стандартную зажигалку». «Заряд небольшой, но чтобы испарить пару квадратных метров, хватит!» Минуту все молчали. Пракс отстегнул и снял шлем, глубоко вдохнул корабельный воздух и переключился на наружный обзор. Монстр дрейфовал следом за кораблем. Слабый луч из грузового отсека на миг осветил его, свернувшегося в клубочек над радиоактивной наживкой. «Бомба!» — заговорил Холден. «Ты хочешь сказать, он оставил бомбу?» «Если ты меня спрашиваешь, так по мне это тоже чертовски странно», — ответил Амос. «Амос, пошли в шлюз», — распорядился капитан. «Алекс, что еще нужно сделать, прежде чем подпалить этого монстра? Пракс вернулся?» «Вы уже в шлюзе?» — спросил пилот. «Да, вошли, давай». «Мне повторять не придется», — заверил Алекс. «Приготовиться к ускорению!» Биохимический каскад, обрушенный эйфорией, паникой и внезапным чувством безопасности, настолько замедлил реакцию Пракса, что он не успел принять вертикальную стойку, и когда включилась тяга, полетел вперед, ударившись головой о внутренний люк. Он не замечал боли, он блаженствовал. Он вышиб монстра с корабля, и тот у него на глазах сгорал в огненном хвосте Рассенанта и в этот момент разгневанное божество пнуло корабль в бок, запустив его кувырком магнитные присоски не удержали пракса наружный люк бросился ему в лицо и мир потемнел